Глава вторая Марго Когда я проснулась, вся в поту, задыхающаяся, с открытым ртом, откуда рвался беззвучный крик, первым делом посмотрела на зеленые цифры на моем будильнике, чтобы убедиться в том, что знала заранее, до рассвета еще далеко, но мое утро уже началось. Сны, мучившие меня, были совершенно безжалостными. Мне было что-то необходимо... Я что-то искала, я должна была что-то передать. Что бы это ни было, оно всегда располагалось на верхней площадке бесконечной лестницы. Иногда, когда я на нее взбиралась, внизу начинала плакать Лайла. Этот сон был, пожалуй, самым тяжелым. Иногда я тащила с собой Джека, из носа у него текла кровь, и его кролика, постоянно боясь, что я могу его выронить. Этот сон был еще хуже. Сейчас сны стали не такими частыми, их интенсивность ослабела, по утрам у меня уже не так слепались глаза, а аритмия в течение дня повторялась все реже и реже, но после того, как я нашла фото, присланное Винни на экране нашего компьютера, все вернулось на круги своя. На посланные в ответ сообщения я не получила никакого ответа. 4 часа 51 минута. Мне не удалось убрать мои аккаунты в Инстаграме и Фейсбуке. Лицо маленького Джека на экране компьютера настолько меня шокировало, что я кубарем скатилась вниз в поисках чего-нибудь выпить. Мой настрой никогда не возвращаться в соцсети куда-то испарился, и я стала читать их еще чаще, чем раньше. Так что сейчас, пока мой муж спал рядом в темноте, я тоже открыла их. До меня доносилось чуть слышное посапывание Лайлы в соседней комнате. Обе эти женщины, Мэгги и Винни, настолько вошли в мою жизнь, причем сделали это уже давно, когда пересеклись с ней, как круги на диаграммах, что я сначала не смогла понять сообщение, появившееся в верхней части экрана, хотя и прочитала его несколько раз. Мэгги Бичер и Винни Кло теперь друзья». После случившегося с Хелен я общалась с одной женщиной по имени Шейла, которая носила серую льняную блузку, украшенную брошью в виде букета цветов. Встречались мы с ней раз в неделю, и тогда мне казалось, что продолжается это, по-моему, никак не меньше десятилетия. «И что ты теперь чувствуешь?» — обычно спрашивала меня Шейла, как будто чувства можно разложить по полочкам, как цвета, выбирая их из целой кучи, как фломастеры. «Печаль», «Сомнение», «Одиночество», «Страх». Я повторяю сейчас эти слова, хотя не видела Шейлу вот уже много лет, точно так же, как перечисляла их во время наших регулярных встреч. Я вновь, словно сквозь толщу воды, взглянула на слова на экране и почувствовала, как на плечи мне будто накинули какую-то холодную и тяжелую амуницию. «Прими их и двигайся дальше», — советовала мне Шейла, — Но она не знала и, наверное, не понимала, с чем мне пришлось столкнуться. Как свидетельница, но в то же время и как причине того, что произошло. Я также была виновата в падении Хелен, как если бы сама подтолкнула ее. И вновь я опустила телефон. Теперь я не смогу свалить на Лайлу то волнение и ту усталость, которые будут преследовать меня весь день. Девочка после испорченного обеда с Мэгги и Тимом спала теперь каждую ночь, как сурок, по двенадцать часов подряд. Позже, утром, выполнив все рутинные действия, связанные с кормлением Лайлы завтраком, я уложила ее в коляску, планируя прогуляться в парк. Нам обеим пойдет на пользу свежий чистый воздух. Когда я вышла на яркое солнце, освещавшее этот холодный день, у меня изо рта повалил пар. перетаскивая коляску через порог и спуская по лестнице, я услышала какой-то хруст. Лайла уже привыкла к тому, что ее основательно трясет, когда мы выходим из дома. Этот очень неуклюжий маневр нам приходилось повторять по несколько раз в день, но сегодня что-то попалось под колеса. Мы с Ником давно перестали удивляться тому великому разнообразию мусора, которые через живую изгородь бросали на наш участок прохожие. Все это было частью привилегий жить в той части Лондона, которая еще и наполовину не превратилась в тот район, каким станет когда-нибудь. Иногда это были куриные косточки, брошенные проходящими мимо школьниками. Иногда ставочные квитанции неудачливых игроков. Однажды сквозь жалюзи на окнах спальни я наблюдала, как запоздалый алкаш сидел в полночь на нашей ограде и смешивал напиток, что-то напивая при этом. На следующее утро я нашла на том месте аккуратно поставленную пустую бутылку из-под водки, будто ждущую, когда ее уберет бармен. Вскоре после того, как мы сюда переехали, кто-то зашвырнул на нашу цветочную клумбу кожаный портфель, набитый порнографическими журналами, так что мы от души веселились от того, что извращенец твердо решил таки расстаться со своей пагубной страстью именно у наших ворот. С высоты своего роста я не могла рассмотреть, что было брошено на участок сегодня, но когда разворачивала коляску, чтобы взглянуть получше, под колесом скрипело что-то твердое. Сначала я подумала, что это какое-то гигантское насекомое и страшно испугалась, под тяжестью сетчатой сумки для покупок, подвешенной к коляске, на земле словно развернулись блестящие черные подкрылки. Я так давно не видела ничего подобного, что мне понадобилось какое-то время, чтобы понять, наконец, что же это такое. То, что я вначале приняла за блестевшие внутренности, было окружено осколками пластика. Я раздавила старую магнитофонную кассету. Мысленно вспомнила, как открывается крышка плеера, как в деку вставляется кассета, как потом крышка вновь закрывается, и меня охватила ностальгия. В нынешнем своем состоянии я чувствовала симпатию к любому артефакту, пострадавшему от чего-либо более нового и блестящего. Но когда я наклонилась, чтобы собрать обломки, эта симпатия сменилась на холодную пульсирующую тяжесть в сердце. Стикер с полумесяцем, желтые звезды, красная гитара, написанная от руки этикетка испачкалась и выцвела. Я тупо смотрела на пленку, опутавшую мои пальцы, будто это была кровь. Одна из наших кассет, из тех компиляций, что мы, Винни, Хелен и я записывали друг для друга в школе. По почерку можно было догадаться, что она принадлежала Хелен. «Ты что, вернулась?» Оступившись в своем согнутом положении, Я упала назад и больно ударилась копчиком об острый бетонный угол крыльца. На нижней губе появились капельки пота, они же покрыли мои виски и ладони. Я, не отрываясь, смотрела на магнитофонную ленту на своих пальцах. Отступив на шаг в сторону, сплюнула желчь, наполнившую мой рот. Кассета принадлежала не Хелен, а Винни, и в ее появлении было предупреждение. Над нашими головами пролетел самолет, и Лайла весело заворковала. Поверх ручки коляски я увидела ее голубые глаза, улыбающиеся, но в то же время недоуменные. Я мгновенно вскочила на ноги, чтобы успокоить ее, при этом рукавом вытирала свой мокрый подбородок и одновременно стряхивала с рук черной путы. Бросила пластиковый корпус кассеты на землю и яростно растоптала его ногами — Потом, до того, как Ник вернется домой, уберу. В парк я отправилась с ощущением, что на меня напали. Прошлое, от которого я так сильно старалась отгородиться, появилось прямо на крыльце моего дома. Когда Ник вернется домой, я расскажу ему о Мэгге и Винни. Я расскажу ему все и о селфи, и о Фейсбуке, и о фотографии на экране компьютера. Он о ней ничего не говорил, но наверняка видел. А вот про кассету с музыкой я промолчу. Чтобы объяснить ее появление, придется рассказать больше, чем я была готова выдать. В своем рассказе я дошла до того момента, когда Мэгги, гулявшая с Лайлой, встретила в кафе женщину. «Здорово, правда?» — совершенно механически произнес мой муж, глядя на телевизионные экраны, поглощая овощи из своей тарелки. «Мэгги все лучше и лучше узнает наш район». Тим говорил, что она очень много времени проводит здесь. Он думает, что, может быть, таким образом она хочет окончательно перебраться к нему. Но женщина... Заикаясь, прервала его я. Мэгги не... Это была не просто случайная встреча. Ник нехотя повернул голову в ту сторону, где в углу дивана сидела я. Его лицо было намеренно пустым, а глаза ничего не выражали. «Только не начинай», — просто сказал он, посмотрев на вилку в руке, откашлялся. «Прошу тебя, не сегодня». «Почему ты не на моей стороне?» — спросила я высоким и печальным голосом. «Марго, я всегда на твоей стороне. Но не хочу, чтобы ты загоняла себя». Он поднял руку, чтобы накрыть мою, но я убрала ее еще до того, как его пальцы коснулись моих. В былые времена, если я замолкала на какое-то время, Ник всегда спрашивал меня, что случилось. Мы оба знали, что я использую молчание как наказание, как этакий ледяной упрек. И в его задачу входило, после всех ссор и споров, вновь разговорить меня. А сейчас я видела, что он изо всех сил старается не делать этого. Я почувствовала его облегчение... Когда часы пробили половину десятого, и он смог потянуться, закинуть руки за голову и сообщить, что идет спать, потому что глаза слипаются. К тому времени, когда я закончила мыть посуду и зашла к Лайли, мирно посапывающей в своей постельке, Ник уже спал. По крайней мере, лежал он неподвижно, а лампа с его стороны кровати была погашена. Придется искать какой-то другой способ доносить до него свои мысли». В выходные после большого события на работе Тима мы все четверо встретились в кафе, чтобы выпить чашечку кофе и согреть руки после катания Лайлы на качелях. Ника и Тим сами списались и договорились. Судя по выражению лица Мэгги, она рассчитывала провести утро наедине со своим бойфрендом. «Ну и какое впечатление произвело твое платье?» Я подмигнула ей, стараясь ничем не показать, что мне все уже известно. «В конце концов я надела другое», — коротко ответила Мэгги. А я представила себе самое главное — солидный счет из химчистки, который ей пришлось оплатить. «Хотя время мы провели великолепно», — продолжила она, вспомнив сам вечер, — и я постаралась как-то совместить два факта. Тот, что я за нее рада, ведь женщина была так очевидно счастлива в любви, и тот, что я регулярно злилась на нее по ночам. Я даже рассмеялась, когда она сделала козу Лайли, сидя напротив меня. «Она так хорошо играет с Лайлой, правда?» — сказала я, пока Мэгги выходила в туалет. И Ник и Тим оба улыбнулись мне, причем первый был доволен тем, что я вообще заговорила о Мэгги, а второй явно радовался комплименту, который я высказала его пассии. Отхлебнув кофе, я продолжила. Она все время говорит мне, как ей хочется завести своего собственного малыша. Как я понимаю, скоро переезжает. А вы двое не теряете времени. Я притворилась, что не заметила, как Ник удивленно приподнял брови, но обрадовалась, что когда Мэгги вернулась, энтузиазм Тима несколько поутих.